Он сделал знак телохранителю, и тот исчез во тьме, а через минуту-другую появился снова в сопровождении мужчины лет сорока, одетого в простой комбинезон цвета хаки. Пришельц поздоровался с доклерком, взял один из шезлонгов и подвинул поближе к президенту. Доклерк жестом велел телохранителям отойти подальше, за пределы слышимости. Президент де Клерк вполне доверял только четверым во-первых, жене, во-вторых, министру иностранных дел Ботси, еще двум людям. Один из этих двоих расположился, сейчас рядом с ним в Шезлонге. Звали его Питер Ван Херден. Он работал в южноафриканской разведке, занимался государственной безопасностью, но главной его задачей было обеспечивать президента конфиденциальной информацией о ситуации и в Фьюар. Благодаря Питеру ван Хердену, де Клерк регулярно получал сведения о том, какой настрой преобладает в Верховном армейском командовании, в полицейском корпусе, в других политических партиях а равно и в самих структурах госбезопасности. Если планируется военный переворот или готовится заговор, Ван Хэрден обязательно узнает об этом и немедленно сообщит президенту. Благодаря Ван Хэрдену. Деклерк всегда знал, какие именно силы работают против него. На службе и в будничной жизни Ван Хейрден разыгрывал роль человека, относящегося к президенту Деклерку, чрезвычайно критически. Исполнял он эту роль очень искусно, зная меру и никогда не переигрывая. Ведь никто не должен заподозрить, что он личный осведомитель президента. Деклерк прекрасно понимал, что, обращаясь к помощи Ван Хейрдена, ущемляет доверие к собственному Кабинету министров, но не видел иной возможности обеспечить себе информацию, крайне необходимую для осуществления великого преобразования, которое должно произойти в стране, если удастся избежать национальной катастрофы. Все это имело прямое касательство и к четвертому лицу, которому Деклерк безоговорочно доверял. К Нельсону Мандели, к лидеру АМК, просидевшему 27 лет на Робен-Айленде, недалеко от Хапстада. Его сдачили туда в начале 60-х пожизненно за якобы совершенные, но недоказанные акты саботажа. Президент Де Клерк был человек трезвый и особых людей не питал. Он вполне отдавал себе отчет только он и Нельсон Мандела могут сообща предотвратить гражданскую войну и чудовищную кровавую бойню. Сколько раз он без сна бродил ночами по президентскому дворцу, смотрел на огни притории и думал, что будущее Южноафриканской республики зависит от того, каков будет политический компромисс, которого они с Нельсоном Манделлой сумеют добиться. С Нельсоном Манделлой он мог говорить на чистоту. Как и Манделла с ним. Характером и темпераментом они совсем не походили друг на друга. Человек пытливый и философского склада Манделла на этой основе выработал в себе решимость и практическую энергию. Президент де Клерк философичностью не обладал.